Пауло Яшвили 13. Дом представляет собой типичный пример рядовой застройки второй половины XIX начала XX века. Его окружают здания того же времени. Фасад, поставленный по красной линии, не выделяется среди них чем то особенным. Стилистически он тяготеет к неоренессансу, но в целом носит дробный эклектический характер. Участок, на котором находится здание, имеет форму трапеции. Изначально дом был двухэтажным. Позднее был добавлен еще один этаж, композиционно повторяющий два нижних, но практически полностью лишенный декора. Подобные дома в изобилии строились тогда в новых зажиточных районах Тбилиси, в Сололаке, на нижних улицах Мтацминда, в Чугурети. Первый этаж покрыт горизонтальным рустом, и приподнят на довольно высоком рустованном цоколе. Замковые камни оконных проемов украшены маскаронами в виде голов, фавнов и растительным орнаментом. Главным декоративным акцентом второго этажа служат пилястры композитного ордера, обрамляющего окна и массивные сандрики над ними. Монотонность фасада оживляют несколько балконов с затейливым рисунком решеток и два слегка выступающих из плоскости стены резолита по краям здания. Вход в парадную, сохранившийся резной дверью, находится справа. Расположенная в левой части первого этажа арка ведет во внутренний двор с широкими застекленными галереями. На краю дворового корпуса помещена винтовая металлическая лестница, характерная черта многих доходных домов Тбилиси того времени. Рядом, примыкая к склону холма, находятся подсобные помещения. В интерьере просторной парадной со световым фонарем сохранились полы в технике терраццо, мраморная лестница и оригинальные решетки перил. В адресной книжке Герценштейна 1898 года записано, что владение 13 по Артищевской улице принадлежало Шамхарову Артемию Ивановичу, действительному ставскому советнику, состоящему на службе в Министерстве финансов. Ему же принадлежало владение 25-27 по Нагорной улице, владение 13А и 15 по Ртищевской улице, записанный за Свечниковым Богданом. В кавказском календаре на 1898 и 1899 годы по адресу улица Ртищевская, дом Шамхарова, указан присяжный поверенный Калантаров Калантар. В кавказском календаре на 1898 год По адресу Ртищевская, улица 13, указана повивальная бабка Матинова. В кавказском календаре на 1898, 1899 и 1900 годы по адресу Ртищевская, 13, указан врач Шахпаранянс Самуил Павлович. Прием больных с 11 до 12 часов дня по женским болезням и акушерству. Ранее в кавказском календаре на 1892 году 1894 и 1895 годы Самвел Павлович шахпаранянс указан вольно практикующим врачом Елизаветпольской губернии. В Кавказском календаре на 1906 год по адресу Артичевская 13 указана Бахутова Софья Луарсабовна, классный надзиратель третьей Тифлисской женской гимназии. В Кавказском календаре на 1906 год Шах-паранянц Самуил Павлович указан как преподаватель дополнительных предметов в Закавказском Ольгинском повивальном институте. Адрес проживания шах-паранянца Лермонтова, 25. В кавказском календаре на 1907 год практикующий в Тифлисе врач шах-паранянц «Акушерство и женские болезни» также указан по адресу Лермонтова, 25. В кавказском календаре на 1908 год среди лиц, состоящих на государственной и общественной службе по адресу Ртищевская, 13, указана Крейсберг Генриета Фридриховна, учительница арифметики первой й Тифлийской женской гимназии Великой княгини Ольги Федоровны. Отец Генриеты, действительный ставский советник Крейсберг Фридрих Романович, директор 2-й женской гимназии Великой княгиню Ольги Федоровны. В кавказском календаре на 1912 год врачей на Артишевской улице указано трое. Каспарянц, дом 4, Тернисесов, дом 10, Шахпаранянц, дом 13. В кавказском календаре на 1913 год врач Шахпаранянц Самуил Павлович вновь указан по адресу Артишевская 13, прием больных с часу до двух часов дня. Те же данные содержатся в справочнике 1913 года Тифлиса и его окрестностей. В разделе больницы/лечебницы по адресу Артичевская 13 записана частная гинекологическая и хирургическая лечебница со следующими характеристиками: стационарные больные принимаются в лечебницу ежедневно во всякое время по предварительному заявлению кому-либо из врачей лечебницы. Плата за полное содержание в лечебнице. Помещение, стол, лекарства, перевязочный материал, посещение врача в сутки. В общих палатах на 8, 6 и 4 больных – 3 рубля 50 копеек. В палатах на двух больных – 4 рубля 50 копеек. В палатах отдельных – 5 рублей 50 копеек. За операции платится отдельно по соглашению с лечащим врачом. Примечание. Операция может быть произведена по желанию больного – посторонним врачом с разрешения врачей-лечебницы при непременном участии, по крайней мере, одного из врачей-лечебницы в качестве ассистента. Роженицы принимаются только в отдельные палаты не менее чем на 10 дней и уплачивают за роды и десятидневное пребывание в лечебнице 75 рублей. Остающиеся в лечебнице более 10 дней платят за следующие дни, как в отдельной палате». Родственницы или родственники больных, желающие жить в больнице, принимаются с согласия лечащего врача с платой по 2 рубля в сутки, причем они пользуются помещением и столом наравне с больными. Слабые больные, требующие особого ухода, могут иметь для себя постоянную сиделку или служителя с платой по 1 рублю в сутки. Плата за 10 дней и за операцию вносится при поступлении в лечебницу. При более продолжительном пребывании в лечебнице – Плата вносится за каждые 10 дней вперед. Амбулаторные больные принимаются в лечебнице ежедневно по особому расписанию часов приема. Консультации врачей, лечебницы и консультантов по предварительной записи по особой такси. К 1917 году цены в лечебнице выросли. Так, содержание в отдельных палатах стало стоить 7 рублей. Десятидневное пребывание рожениц – 90 рублей. Проживание родственников больного 3 рубля в сутки. Плата за сиделку 3 рубля в сутки. Рассказывает Рубена Лусникян. Наша семья переехала в этот дом примерно в 1945 году. До этого мы жили на улице Чахрухадзе. Семья переехала сюда после смерти деда, а он умер на Чахрухадзе. Бабушке было плохо в той квартире и поэтому мы переехали. И ещё папин младший брат упал на машине с Мухранского моста. Мост был деревянный, перила были деревянные, и он упал вниз и разбился. Бабушка не хотела оставаться в том месте. Она купила квартиру у Розы Сергеевны, жены Самвела Павловича, шахпаронянца. Наш дом был построен в конце XIX – начале XX века. Самвел Павлович Шахпаранянц был доктором и сделал здесь больницу. На первом этаже жил он сам, а на втором был стационар. И в одной из комнат, в которых мы жили, раньше была его спальня. Весь первый этаж был его, а со стороны двора были хозяйственные помещения. После смерти Шахпаранянца... Его жена, Розалия Сергеевна, как раз и продала квартиру моей бабушке. Их сын, по-моему, он тоже был врач, уехал за границу. Кажется, во Францию. Я точно не помню. Когда я приезжала в Тбилиси последний раз, то на наших дверях ещё была старая табличка «Доктор медицины Самуил Павлович Шахпаранянц». Моя сестра потом передала эту табличку в музей в Ереване. Я родилась в этом доме в 1946 году. Сестра моя, Лиза, родилась в 1952. Уехала я в 1991 году, так что вся моя жизнь прошла в этом доме. У нас было две комнаты. Правда, Роза Сергеевна обещала моей бабке три комнаты. У нас был такой длинный коридор. В конце концов, был ещё маленький коридор. И там три комнаты. Одна выходила во двор балкончиком, другая тоже выходила во двор галерейкой. И ещё одна маленькая на улицу. И бабушка хотела всё это купить. А Роза Сергеевна распорядилась иначе. Когда она уехала, то пустила туда каких-то других людей. А нам достались две комнаты вместо трёх. Мою бабушку звали Елизавета Ивановна Лусникян. Это папина мама. А мой дед был главный финансист Закавказского совнаркома. Его звали Гаик Соломонович Лусникян. Я училась в двух школах, в 66 и 43-й. 43-я школа раньше была мужская. Когда я поступала в школу, это был примерно 1952 или 1953 год, то 43 третья школа называлась Третья мужская, а та, которая внизу улицы Энгельса, та была женская. Раньше там было заведение Святой Нины, потом женская гимназия, потом Третья женская школа, а потом 66-я. И я поступала в Третью женскую, в ней учились и моя бабушка, и все наши родственники. А потом, я не помню, в каком году, мужские и женские школы объединили. Постановление Совета министров СССР от 1 июля 1954 года восстановило совместное обучение мальчиков и девочек во всех школах с 1954-55 учебного года. И когда всех объединили, то меня перевели поближе к дому, в сорок третью школу. Но я там недолго проучилась и вернулась в шестьдесят шестую. Я обожала рано вставать и раньше всех приходить в школу, особенно весной. Такая красота была, всё цвело и пахло, а я приходила раньше всех и сидела, делала уроки, ждала, когда все придут. Мой муж был архитектор. Он окончил Тбилисскую академию художеств. Сначала он учился в Мархи, в Москве, а потом перевёлся в Тбилиси. Я уехала из нашего дома в начале 1990-х. Так получилось. Я поехала за дочкой. Теперь живу в Лос-Анджелесе. Раньше жители в доме почти не менялись, стали меняться после 1990-х годов. Дом у нас был очень интеллигентный. В одной из квартир жил родственник шахпаранянца Леонид Шахназаров. Он был немного моложе нашего папы. Когда мне было 15, то ему, наверное, было лет 25-28. Он был младше папы, и когда мы были маленькие, то он ещё возился с нами. Картвилишвили здесь жили. Их дети были нас помладше, но мы хорошо общались. На третьем этаже жили Гамсахурдия. Звият рос с моим отцом. Ещё жили чарквиани. На втором этаже жила одна еврейская семья. И Гилевские тоже жили на втором этаже. Очень колоритная была семья у них. Володя Гилевский был папин ровесник. Они очень дружили. Жена у него была врач-гинеколог. И сын у них был, котик. Очень непутёвый, хулиганистый. Во дворе кошки бродили, И он их брал за хвост, раскручивал и отпускал. И они улетали кто куда. Рядом с ними жила тётя Галя со своей племянницей Аллой. Алла была балерина, работала в театре. Алла была моя ровесница по фамилии Половикова. В девятом доме напротив на первом этаже жили Гиголовы. Профессор был Гиголов. Очень красивая и интеллигентная семья. Они уехали ещё до 1990-х. Я помню его сына. Он был такой высокий, худощавый. В субботу и воскресенье с теннисными ракетками ходил играть в теннис на корты внизу. Семья Киян всё время жила напротив в пристройке. Видимо, когда тот дом строился, то это были какие-то хозяйственные помещения. Может быть, там раньше жила прислуга? Сколько себя помню, эта пристройка так и была. На углу с Лермонтова всегда был продуктовый и хлебный магазин. Внизу, на Махарадзе, был грузинский хлеб, где сейчас кафе Чача. Там был в тандырах настоящий грузинский хлеб. Запах стоял на весь район. Мы шли из школы и всегда покупали. Хлеб нам продавали, даже если у нас денег с собой не было. Говорили «Маме скажи, потом занесёшь». Марину Рафаловскую я помню. Сначала у неё была мама, потом мама скончалась. Это я ещё была совсем маленькая. Марина очень хорошо шила. Времена были трудные, мне было лет 15-16, и она мне пару раз сшила такие чудные платья, что все ахали и охали. Во дворе, кажется, всего было четыре гаража. Один гараж был наш, еще один Володи Гелевского. Еще в нашем доме жили Минабды. Они жили на третьем этаже. Его сын, мой ровесник, мы вместе в школе учились и очень дружили. Вообще дворовые дети очень дружили. И однажды мы все вместе стали собирать деньги, чтобы купить мотоцикл. И Тимур Минабды Принёс ложку, серебряную. У меня эта ложка до сих пор где-то есть. Это, говорит, мы потом продадим, когда будем мотоцикл покупать. Мы с ним потом долго дружили. У него появилась дочка, у меня появилась дочка. Мы общались с семьями, ездили вместе отдыхать в Пицунду. Девчонки наши были маленькие, а сейчас им уже по 60 лет. Потом Минабды переехали в Ваке. Папа его был судмедэкспертом в Руставе. Он себе построил большую квартиру в Ваке и туда переехал. А здесь в их квартире осталась дочка Марика, сестра Тимури. Они жили на третьем этаже. Штромберги жили в одиннадцатом номере на первом этаже. Мы очень дружили. Моя сестра Лиза училась с Воликом Штромбергом в одном классе. Его жена — Марина Чхиидзе. Бабушку Волика звали Сара Моисеевна. Марина Чхеидзе училась с моим мужем в Академии художеств. Рассказывает Марина Рафаловская. В старое время здесь была больница. Помню, что на первом этаже жил племянник, владельца больницы. В дверях он жил, где дядя Ваня. Как его фамилия, я забыла. Мы приехали сюда в 1956 году. В нашей комнате раньше был какой-то медицинский склад. Медсестра хранила простыни, что-то ещё. В доме было много жильцов, поэтому комнатки были такие маленькие. Наша комната 29 метров. Комнату купил мой зять. И балкон тоже он сделал. Здесь жили я, мой зять с сестрой и мама. Я родилась под Киевом в 1929 году. Село Верховня. Это наше поместье, где мы жили. Мы жили богато. Потом нас раскулачили. И мы переехали в Кутаиси. Я из дворян. Нас раскулачили, выгнали и сказали «Куда хотите, туда и езжайте». А папа как раз встретился с одним грузином, и тот ему говорит «Молчи и езжай в Кутаиси, вот тебе мой адрес». И мы приехали. Какие были грузины, как они нас встретили, я в жизни не забуду. Они уступили нам комнату, накрыли столы, так было приятно». В Грузию мы приехали в 1936 или 1937. Когда мы в Кутаиси приехали, я в первый класс пошла. В Тбилиси мы переехали в 40-х годах. Потом уже я училась во Львове и там работала. Занимала большую должность, начальника отдела. У меня в подчинении было 30 человек. 18 лет я там работала. А потом мама заболела, одна осталась, и я вернулась в Тбилиси. Моего папу звали Устин Александрович Рафаловский. Мой брат, Михаил Устинович, был юристом, работал в Ужгороде. В 17 лет пошел на фронт, инвалид и ветеран Великой Отечественной войны. Он умер в Израиле, у него места на груди не было от орденов. И когда здесь в 1992 году началась война, то они уехали в Израиль. Ещё сестра у меня была, она окончила курсы телеграфистов и никуда не пошла учиться. Над нами жил Виталий со своей семьёй. Он потом уехал в Киев. На той стороне, на втором этаже, жила учительница. А в квартире Димы Гомберга жили Картвилишвили. Он в Министерстве финансов работал. Только квартира тогда была коммунальная. В 2010 году квартиру на втором этаже с сохранившимися оригинальными деталями интерьера купил фотограф Дмитрий Гомберг. Рассказывает Дмитрий Гомберг. Я приехал в Грузию в 2008 году и несколько лет жил у своих друзей в известном доме Габашвили на Руставели. В 2010 я купил квартиру в этом доме. Здесь тогда жила семья Картвелешвили. К тому времени они уже собрали разделенные раньше комнаты в одну квартиру, и мне продали ее целиком. Когда я искал квартиру, то рассматривал примерно пять вариантов. Потом осталось два или три, которые мне понравились больше всего. А это место появилось случайно, потому что те варианты, которые я смотрел, были дешевле. Эта квартира была по стоимости дороже, чем я собирался потратить, и ремонт здесь был совсем старый. Но мне понравилась атмосфера. И район понравился, и улица Паулу Яшвили тоже понравилась. В конце концов, я выбирал между этой и еще одной квартирой. Там плюсом была большая веранда. А здесь даже не знаю, как-то вся квартира гармонично устроена, и люди мне понравились, которые ее продавали. Это была семья. Мама, которой, собственно, и принадлежала это все, и ее дочь и сын. Сын был очень религиозный. Комната, которую он раньше занимал, была очень темная, как келья, и все стены были в крестах. Маму, кажется, звали Кэти Картвилишвили, дочку Дариджан. А имя сына я не помню. Тогда я в основном с Дариджан общался. В квартире было очень много книг, разных предметов, остались вещи. Я много что сохранил. Например, «Старый глобус». Книги, которые здесь были, теперь у нас на даче, советская энциклопедия и другие. Печи были практически в таком же состоянии, как сейчас. Где-то нужно было только подклеить отбитые плитки. В одной печке была дырка. Сейчас я туда вставил новую плитку. Дырка будто от трубы буржуйки. Я до сих пор не сходил к соседям, чтобы спросить, если у них дымоход работает, то можно и нам здесь камин поставить. Когда я сюда приехал, то прожил в этой квартире два года. Она была толком без света, без ремонта, такая разбитая. Примерно в 2012 году я начал делать ремонт. На потолке в одной комнате были красиво разрисованные обои, и мне так жалко было их снимать. А когда мы их сняли, то под ними оказались фрески. А в другой комнате тоже были красивые обои на потолке. Потом я эту квартиру сдавал австрийцам до 2019 года — Тут жил главный инженер компании Georgian Water and Power, GWP. Австрийская семейная пара. Они до сих пор говорят, что это была их самая лучшая квартира в жизни. Мы вернулись сюда в 2019-м. У меня сохранились фотографии квартиры до ремонта. Их делала Элисо Улакаури, дочка Нины Кипшидзе. Рассказывает Елена Киян. Живет в доме напротив. В той комнате, где у Димы сейчас спальня, раньше жила большая семья. Все в одной комнате жили. Им там, конечно, тесно было, что в доме была больница, я не помню. Но папа рассказывал, что была больница, и третьего этажа сначала не было. Папа это помнит. Потом третий этаж надстроили, и там жила семья Константина Гасмахурдия. Время от времени на дом табличку вешают, повесят, а на второй день её уже нет. Дом хороший, красивый, исторический, печи в коридоре. Папа говорил, что когда не было третьего этажа, то воздух был лучше. И вид был хороший от нашего дома, была видна горам Тацминда. А теперь только телевышку видно. Лавок у нас здесь не было, сапожник сидел на Леонидзе. Там у него лавка и была.